Прикладная нумерология НАСА Вернемся к первой катастрофе Грисома Чаффи Уайта. По большому счету, это происшествие должно было уничтожить НАСА. Однако его работникам, ответственным за СМИ и их высокопоставленным сообщникам, было позволено использовать самопроверку, обструкцию и затуманивание вопроса о нумерации запусков по программе «Аполлон», чем они успешно обеспечили себе выход из тупикового положения. Причем сработало это так здорово, что мы все еще не можем полностью разобраться в происходившем даже спустя почти 40 лет. Смена системы нумерации миссии Аполлонов совершенно вела в заблуждение общественность в целом и прессу в частности. До пожара миссия Гриссома называлась «Аполлон-1». Она была разрекламирована как первая из этой серии. Коллинс пишет. Газ Гриссом говорил о полете на Аполлоне-1 до конца года. Перенумерация сбила с толку практически всех авторов, писавших про полеты на Луну. Даже астронавт Коллинс в огромной сноске отметил следующее. «Понадобилась бы более совершенная бухгалтерия, чем моя, чтобы полностью описать, Различные номенклатурные системы. Но вкратце это выглядит так. Полет Гриссома Чаффи Уайта был бы назван Аполлон-1. Однако он получил номер 204, потому что должен был взлететь на ракете второй серии Сатурн-1Б. Ее четвертым запуском. После пожара нумерация поменялась, и полет Ширы стал называться Аполлон-7, поскольку ему предшествовали 6 беспилотных запусков. Но он также шел под номером 204, поскольку использовал ракету Гриссома. Полет Бормана Коллинза Андерса получил номер 503, потому что был третьим полетом на ракете-носителе «Сатурн-5», которому предшествовали беспилотные тренировочные запуски 501 и 502. Между Широй и Борманом был втиснут полет МакДивита, который имел столько различных номеров в разное время, что я даже не буду пытаться их перечислить. Позже он пишет о сгоревшей капсуле 012 так, как будто она была частью программы «Близнецы». Капсула 012 с Грисомом не могла быть запущена с «Близнецами-12» в ноябре, ее запуск оттягивался все дальше в 1967 год, но «Близнецы-12» взлетели 11 ноября 1966 года, и это было официальным окончанием программы «Близнецы». Фрэнк Борман писал, «В 1966 году НАСА произвело три беспилотных запуска с целью испытания гигантской ракеты-носителя «Сатурн». Что это были за полеты? Если бы НАСА отвечало на подобные вопросы, все сомнения давно были бы развеяны. После пожара пресса могла бы поинтересоваться, почему НАСА планировала пилотируемый запуск устаревшей капсулы серии «Близнецы» с помощью ракеты Сатурн-1Б. Разве по логике и вещей это не было бы еще одним полетом программы «Близнецы»? Но руководство НАСА использовало небольшой игру чисел и переименовало «Аполлон-1» в «Аполлон-4». Вопрос, который сразу же после этого приходит на ум. Если это действительно был «Аполлон-4», то куда подевались «Аполлон-1», «Аполлон-2» и «Аполлон-3»? Мистер Грей тоже поначалу запутался в системе нумерации, но затем написал. По причинам, которые имели бы смысл только для библиотекаря, этот полет был назван «Аполлон-7». По просьбе вдов название «Аполлон-1» было оставлено за полетом, который так и не состоялся. «Аполлон-2» и «Аполлон-3» не существовали вовсе, а «Аполлон-4», «Аполлон-5» и «Аполлон-6» были беспилотными тренировочными полетами. Однако ранее в своей книге он утверждал, что весной и осенью 1966 года были совершены два беспилотных полета «Аполлона». С другой стороны, разве Фрэнк Борман не утверждал, что в тот год было три запуска «Аполлона»? Теперь вы понимаете, что я имею в виду. Эта чушь собачья запутала всех. Колин сообщал, что первый полет ракеты «Сатурн-5» состоялся 9 ноября 1967 года. Он прошел без малого идеально. Это был не только первый взлет «Сатурна-5», но и... Этот тренировочный взлет имел место примерно через 9 месяцев после пожара. Он также продемонстрировал, что политика нулевого теста была чудовищной шуткой НАСА. Он также доказал, что «Аполлон-1» и на самом деле был «Аполлоном-1». Как уже отмечалось, ракета 1Б была слишком слабой, чтобы долететь до Луны. Только «Сатурн-5» мог поднять в воздух такую массу. Но во время пожара он был еще в стадии разработки. А Билл Кейсинг, как я говорил ранее, вообще убежден, что «Сатурн-5» никогда не взлетал. После пожара Коллинс писал про 1Б. Но у нас впереди был еще чертовски длинный путь. Олли и его экипаж не смогли бы взлететь по меньшей мере раньше лета 1968 года. И они собирались стартовать на хилой ракете 1Б. Обратите внимание на этот удивительно точный, в какой-то веке, эпитет ⁇ хилый ⁇ Как ни посмотри на эту ситуацию, три астронавта сгорели в устаревшей капсуле, установленной на ракете, слишком слабой, чтобы достичь цели. Почему они там оказались?